На самом деле в жизни мало поэзии, еще менее в ней чудес. То есть чудес-то сколько угодно, и даже у нас еще по далеким монастырям случаются настоящие исцеления. И самолеты летают, и таинственное электричество течет по проводам, и не чудо ли смерть, превращающая мысль в органическое вещество, и не чудо ли рождение богоподобного человека, прямо скажем, из ничего». Однако на поверку выходит, что все эти мистерии имеют забубенно-материалистическую подоплеку, так что даже бывает обидно за чудеса. В доказательство приведем один фантасмагорический случай, приключившийся в Новогородской области, в Старорусском районе, в деревне Поспелого, где долгое время соседствовали через забор две интеллигентные семьи из Ленинграда — Смирновы и Калантай. Эти калантай не имели никакого отношения к знаменитой большевичке Александре Михайловне, министру социального презрения, а после дипломату, у которой ни с родственников не было, ни детей. Эти две семьи сосуществовали настолько дружно, что проделали калитку в заборе, и чуть ли не каждый вечер ходили друг к другу в гости. Младшие пили чай и разговаривали, старшие пили чай, разговаривали и резались в преферанс их действительно многое объединяло: Ленинград, сословная принадлежность, преферанс, прилежание к чаю и отвлеченным разговорам, начитанность, непрактичность, а также любовь к животным, доходившая до такого градуса, когда она уже перетекает в идею фикс. У семьи Калантай были две черепашки, четыре кошки, морская свинка и общий любимец кролик Бандит, которого они холили и лелеяли как дитя. Правда, Смирновы держали одного пса, Ротвейлера, по кличке Янычар, но незадолго до этого от них сбежал громадный персидский кот и сдох попугай Жако. И вот в один прекрасный вечер между Смирновыми и Калантаями завязалась беседа о чудесах. На столе свеча горела, младшие шалили и позвякивали чайной посудой, карты шелестели, в огне высоко висела новорожденная луна». «В газетах пишут», — завел Калантай сам, — «что в каком-то монастыре под Воронежем будто бы начала мироточить икона Божьей Матери, и тысячи богомольцев на нее стекаются посмотреть». Совсем оборзел народ. «Я бы к таким вещам не относилась столь безапелляционно», — сказала Смирнова мать. «С одной стороны, это все, конечно, невежество и мракобесие, но с другой стороны, в мире так много таинственного, что может быть абсолютно все». И стало верчение, и стало верчение, и переселение душ, и переселение душ. Смирнов сам сказал: у нас на первом украинском фронте тоже постоянно случались разные чудеса. Например, в апреле сорок -го года убило старшего лейтенанта Ковальчука. Но ну, не то чтобы убило, а все произошло досконально так: ел он раз из своей манерки гречневую кашу с американской консервированной колбасой. «А шальная пуля уже на излете, в его манерку и угоди!» Зачерпнул он ложкой эту пулю вместе с кашей, отправил в рот, поперхнулся и был таков. Все как-то надулись, поскольку Смирнов сам вечно высказывался и комментировал не в попад. Смирнова мать сказала, «Хорошо. А как насчет пасхального огня в Иерусалиме, который каждый раз зажигается сам собой?» «Да бросьте вы, товарищи!» — возвал Калантай сам. — Все это жульничество, бабье, простите, бредни и полная чепуха. Не прошло и недели, как этот сугубый материалист был уничтожен и посрамлен. Именно, примерно через неделю сдох Калантаевский кролик-бандит, объевшись какой-то гадости на общей помойке, и сломленные горем хозяева закопали его под яблоней на задах. Смирновы еще не успели прознать об этом несчастье, как вдруг... Их ротвейлер Янычар притаскивает в зубах кроличью тушку и аккуратно кладет ее под газовую плиту. Смирновы пришли в неописуемый ужас, сообразив, что их собака загрызла соседского кролика, что пришел конец совместному сумерченью за преферансом, что впереди тягостные разборки и пожизненная вражда. Поскольку в состоянии ужаса все люди полоумные, Смирновы не придумали ничего лучшего, как обмыть тушку высушить ее феном и под покровом ночи водворить бандита в клетку. Якобы несчастный кролик кончился сам собой. Поутру Калантаи в остолбенении глядели на своего покойного любимца, который лежал в клетке на передних лапах, таращил на мир протухшие глаза, но, правда, куксился, как живой.